Более всего поражало иностранца, если он попадал в святая святых египетского храма, то, что он встречал там не скульптурное изображение какого-нибудь бога или богини, но живого крокодила, живую кошку или какое-нибудь другое животное. Это столь неприемлемая с точки зрения современного человеческого сознания идея поклонения божеству в животном на самом деле в своей сущности имеет такое же основание, как всякое другое поклонение Божеству. Раз единое начало присутствует везде и во всем, то не все ли равно, в каком виде человек чтит его? Поклоняется человек единому началу перед статуей Аполлона или Дианы, или перед живым крокодилом – это не имеет значения. Имеет значение лишь человеческое сознание, которое и в прекрасной статуе может чтить один из аспектов единого начала, И в животном, чтить часть его жизни. Поклонение великому в малом, богу в отвратительном животном а имело целью приучить человеческое сознание к вездесущности божества, к необходимости относиться бережно ко всякому проявлению его жизни, в ком бы и в чем бы она ни проявлялась. А боги в виде полулюдей, полузверей символизировали единство жизни, единство эволюции, который которой человек занимает срединное положение – положение между животными и Богом, и, выйдя из животного, он должен превратиться в Бога. Таким образом, многое из того, что в верованиях древних народов кажется нам столь странным, диким и нелепым, при более внимательном изучении оказывается полным глубокого значения, ибо младенческим народам, вождями и руководителями их, проникшими в глубины сокровенной науки, которая в одно и то же время всегда была и религией, давалось лишь то, что каждый из этих народов в данную эпоху способен был воспринять. В андом индусском священном писании сказано, «Человечество приходит ко мне разными путями, но каким бы путем человек не приближался ко мне, на этом пути я его приветствую, ибо все пути принадлежат мне». В этом прекрасном изречении находится ключ к пониманию той истины, что не форма почитания высшего начала имеет значение, но сама идея, в какой бы форме она ни выражалась. Не нужно думать, что в своем шествии по пути эволюции человечество, вырабатывая различные представления о божестве, всегда приходит к много Божию, что понятие о едином Боге потребовало иных законов развития. Законы развития жизни всегда одинаковы. Другие условия жизни, другая природа, другой характер народа. И в результате другое представление о Боге. Попутно с идеей многобожие, вытекавшей из обожествления человеком первой стадии развития всего возвышенного, непонятного и устрашающего, развивалась также идея «единобожия». Такая идея всегда жила среди кочевых племен – живших одной жизнью с природой, имевших всегда перед собой необъятность небесного свода и по созвездиям определявших свой путь в беспредельных просторах пустынь. Принято считать, что творцом идеи Едино-Божия был Моисей. Но это не так. Идея едино начала космического единства, была дана человечеству от самых ранних времен, в первоначальном откровении, память о котором хранится и запечатлена в сокровенных традициях, символах, изображениях и писаниях всех древнейших народов. Моисей был таким образом творцом не идеи «Единобожия», но народа, на которой была возложена задача объединить разнородные представления о едином начале, жившие среди разнородных кочевых племен пустынь в одно целое почитание единого аспекта божества, как и иеговы, закрепить почитание единого начала и единого Бога в массах. Для этой цели многие кочевые племена должны были объединиться в один народ, для чего, в свою очередь, необходимо было какое-то ядро, и необходим был вождь. Появление народа, послужившего для объединения ядром, подготовлялось задолго, а когда наступили сроки, то появился и вождь. Один из предводителей кочевых племен, исповедовавших единобожие Иаков, поселился со своим племенем на оседлую жизнь в Египте, где размножившиеся потомки его, составившие целый народ, были с течением времени обращены в рабство. Но дух кочевого народа с трудом сносил иго рабство, его всегда тянуло обратно на простор пустынь. С другой стороны, идея «Единобожия», принесенная патриархом Иаковом в Египет, сохранилась лишь среди руководителей народа. Главная масса еврейского народа перешла к многобожию. Причем неразвитое сознание народа чтило не идею Бога, изображенную в животном, но само животное или его изображение за Бога, то есть народ переходил к идолопоклонству. Эти причины, в связи с постоянной тягой народа на простор пустынь, сыграли решающую роль в судьбах еврейского народа и послужили поводом для исхода евреев из Египта. Тогда на сцену судьб всех поколений еврейского народа от тех отдаленных времен и до наших дней выступила великая историческая личность Моисей. Еврей по происхождению, но воспитанный благодаря обстоятельствам, о которых повествует Библия, смотри Исход 2 фараоновой дочерью при дворе фараона. Моисей имел возможность благодаря этому быть посвященным египетскими жрецами высшее тайное знание, в тот высший эзотерический вид религии, который существовал, как существует и теперь для посвященных, во все времена у всех народов, в отличие от экзотерического учения, существующего для масс. Его жажда знания и замечательные способности располагали к нему его учителей-жрецов, но его непреклонная воля и замкнутый суровый характер внушали им опасения. Им было ясно, что соединение непреклонной воли с высшим тайным знанием создаст великую силу, которая может стать опасной им самим. Своей приемной матерью, сестрой фараона и некоторыми жрецами он даже предназначался на трон фараона вместо слабого и неспособного сына фараона Менефты, но моисей был призван к исполнению другой более высокой и ответственной роли проникнув в глубины божественной мудрости моисей считал необходимым чтить единое начало от которого и зашло все многобожие в таком виде в каком оно существовало в египте его не удовлетворяло он видел что народ в основной своей массе как египетский так и еврейский Не разбираясь в сложной символике установившегося богопочитания, свои каменные изваяния со звериными головами чтит за своих богов, то есть попросту идолопоклонствует. Моисей очень огорчался тяжелым положением, в котором находились порабощенные сыны Израиля. И в голове его зрела идея об освобождении своего родного народа от египетского рабства. Вскоре случай помог ему в этом решении. Увидев однажды, что египтянин бил еврея, Моисей вступился за еврея и убил египтянина. С точки зрения египетских законов он совершил великое преступление, за которое ему грозила суровая кара. Этот случай ускорил его решение. Он оставил Египет и ушел в пустыню к подножию Синая, к Мадиамскому священнику Иофору. При храме Иофора Моисей прожил несколько лет. Здесь он перенес тяжелый очистительный обряд, который требовался от посвященного, совершившего хотя бы невольное преступление. Здесь Моисей пополнил свои знания теми, которые можно было получить в Мадиамском храме. Здесь он написал «Сефер Берешит» или «Книгу бытия», И здесь у него окончательно созрела мысль об освобождении Израиля от египетского рабства. Как произошел исход евреев из Египта и какими событиями он сопровождался, об этом повествует Библия. Из этого повествования мы видим, что совершить столь необычное, вывести из-под власти организованного сильного государства целый народ. Моисею удалось лишь потому, что силе и могущество своих бывших учителей-жрецов Он мог противопоставить силу и могущество большего потенциала. Теперь у Моисея было ядро, к которому тотчас примкнули разные кочевые племена, покоренные очарованные величием этого пророка пустыни и его чудесами. Позднее это ядро еще увеличивалось остатками покоряемых племен и народов, которые при покорении не истреблялись окончательно. Но Моисей не повел сразу вновь образовавшийся народ в обетованную землю, которая была обещана про отцам евреев. Он повел их в сорокалетнее страствование по пустыне. Моисей считал необходимым изолировать Израиля от общения с другими народами на столь долгий срок для того, чтобы обуздать этот необузданный народ, составившийся из полудиких кочевников, не привыкших к виновению и дисциплине, чтобы испытаниями, страданиями и наказаниями переплавить дух народа на новый лад, чтобы вытравить у них перенятую у египтян страсть к многобожию и утвердить едино Божие. Он утомил их переходами, истомил их зноем и жаждой, изморил их голодом, и всякий раз, когда поднимался ропот на трудности странствования и мятеж против властей, следовало суровое наказание мятежников, и недовольных, и чудесное появление воды из камня, манны с неба, перепелов из туч, как знак могущества того Бога, который вел Израиля, и которому Израиль должен был поклоняться. Кроме нравственного закона, данного евреям при горе Синая, и множества правил, разновременно данных, касающихся обрядовой стороны жизни и мелочей повседневной жизни, Моисей внушал евреям мысль, что они народ особенный, Народ избранный, который не должен смешиваться с другими народами. Все это было необходимо, чтобы удержать народ в идее единого Божия» и воспрепятствовать сношению с другими народами, потому что всякое общение с другими народами приводило к измене единому Богу. Освободив евреев от иго-египтян, Моисей наложил на них иго-закона, сковал их цепями всевозможных ритуалов, правил, наказывая смертью за всякое нарушение закона и суровыми карами за всякое нарушение правил. На Моисее как вождей законодателя, лежала тяжелая задача. Из кочевого племени, находившегося в долгом рабстве и в силу этого усвоившего много отрицательных черт, создать народ, заложить в нем основы порядка, государственности, строительства. Поэтому крутые и суровые меры по отношению к Израилю, помимо желания удержать в повиновении народ полудикий, непокорный и мятежный, были продиктованы необходимостью спасти лучший элемент, который мог бы стать семенами будущего народа израильского, от элемента худшего. Отсюда суровость к худшим, ради справедливости и милосердия к лучшему. Все сорокалетнее странствование евреев по пустыне было борьбой народа против вождя. Победил вождь, ибо несмотря на многочисленные отпадения евреев от почитания единого Бога, при жизни Моисея и после смерти его данное Моисеем понимание Бога полудиким кочевникам сохранилось по сей день. В истории еврейского народа мы видим обратное тому, что происходило в истории других народов в создании ими своего религиозного мировоззрения. В то время как другие народы в большинстве случаев складывали свое мировоззрение многими поколениями на протяжении веков, еврейскому народу идея единобожия и связанная с ней мировоззрение утверждались силою в короткий промежуток времени, такой могучей личностью как Моисей, Мерами самыми крутыми и суровыми. Каков же был тот единый Бог, которого Моисей утвердил Израилю? Каковы были представления о нем, которые сложились в сознании евреев, под влиянием закона Моисеева? Бог Израилев соответствовал тому развитию, в каком находился в то время еврейский народ. Иначе не могло быть. Моисей не мог дать им более высоких представлений о Боге, потому что они не были бы доступны пониманию народа. Представление человека о Боге как древних, так даже и настоящих времен, складывается из его представлений о человеке. Бог есть существо, обладающее в самой высокой степени всеми человеческими достоинствами и недостатками – а так как человек времен моисея был весьма далек от совершенства то могли быть совершенным бог раз мерилом представления о боге являлся несовершенный человек потому бог израилев обладал той же жестокостью мстительностью непримиримостью коварством и непостоянством какими обладал израиль бог израилев любил лишь еврейский народ и ненавидел все другие народы. Кроме качеств присущих народу, он обладал устрашающей силой и могуществом, что народ видел и испытал на себе не раз в течение сорокалетнего странствования по пустыне. Христианское религиозное мировоззрение, которое переросло столь примитивное понимание Бога, никогда не могло ни понять, не принять еврейского иегову, который создал весь мир и все народы лишь для евреев. Ибо это в действительности не соответствует истине и основным положениям законов эволюции. Так как точный текст законов Моисея до нас не дошел, а то, что под законами Моисея значится сейчас, есть результат многих искажений, многих невежественных толкователей и переводчиков, то с полным основанием можно утверждать, что в первоначальных законах Моисея не было, ни тех отрицательных черт еврейского и еговы, ни того особого исключительно привилегированного положения евреев среди всех народов мира, какое рисуется читателю Ветхого Завета в его современном изложении. Моисей, как великий посвященный, знавший основы бытия, не мог утверждать положений, противоречащих этим основам. Лишь позднейшие невежественные руководители еврейского народа могли внести в законодательство Моисея ложные представления. Желая принести благо своему народу, они принесли тем ему неисчислимый вред, ибо обособив свой народ от других народов и направив его мышление в ложную сторону, они восстановили против себя многие другие народы. Так бывает всегда. Когда в данную великим учителем истину, человеческое измышление вносит поправку. Всякий, принявший эту поправку за истину, неизменно будет страдать. Но утвержденное Моисеем единобожие было проведено лишь наполовину. Те понятия о едином Боге, которые Моисей дал еврейскому народу, для последующих народов были неприемлемы. Моисей это знал и предсказал пришествие другого, Великого Пророка, который, цитата, «будет говорить им все, что Господь повелит ему, а кто не послушает слов его, которые пророк тот будет говорить именем Божиим, с того Господь взыщет». Конец цитаты. Второзаконие, восемнадцать восемнадцать 19 Появление Христа среди еврейского народа, предсказанное Моисеем и другими пророками, имело целью завершить дело Моисея. Христос явился, чтобы смягчить те жестокие и суровые черты единого Бога, какие вынужден был Моисей начертать для еврейского народа. Вместо сурового и карающего мстителя, данного Моисеем, Христос дал понятие о Боге любвеобильным и всепрощающим. Вместо ока за око и зуб за зуб, цитата, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфей 5:44. Помимо этой главной цели, дать более возвышенное, соответствующее развитию людей понятие о едином Боге, Появление Христа среди еврейского народа имело целью освободить народ не от Иго римлян, как полагали евреи, но от Иго закона имело целью ослабить те цепи ритуалов, обрядов и правил, которыми Моисей сковал некультурного и полудикого Израиля. Руководители еврейского народа не поняли освободительной миссии Христа, за обличение их духовного лицемерия, за обличение искажения и зло толкования ими основ учения, и за то, что он хотел освободить их от рабства ритуалов и обрядов, они осудили его на смерть за нарушение этих обрядов. Принесением крестной жертвы Христа отменялись жертвоприношения при храмах, сопровождавшиеся убиванием многих тысяч голов скота ежегодно. Но хотя евреи не приняли этой жертвы, то, что было решено в высших планах бытия высшими силами – должно было исполниться вне зависимости от желания или нежелания, от принятия или непринятия людьми этой жертвы. Не стало самостоятельного еврейского народа, не стало иерусалимского храма, в котором приносились жертвы. Осталась лишь одна стена от него – стена плача, перед которой евреи до сих пор оплакивают свое недомыслие. Непринятием учения Христа евреи исключили себя из духовной эволюции. Ермо, наложенное на полудикий кочевой народ Моисеем за много столетий до Рождества Христова, затянутое толкователями учения Моисея еще туже, несут считающие себя культурными людьми представители этого народа по сей день. В этом заключается карма еврейского народа. Точно так же, как непринятие очищенного учения Будды, И изгнание браминами буддизма из Индии породило печальную карму Индии, вернув индусский народ в неисчислимые бедствия и в беспросветное, неслыханное рабство своих жрецов. В настоящее время наступила очередь христианскому миру сделать выбор своей кармы. Примут христиане очищенное от заблуждений новое учение, сделают небывалое в истории земли продвижение в своей эволюции, не примут на многие тысячелетия, подобно евреям, отстанут. Таким образом, из сказанного вытекает, что понятие людей о Боге эволюционирует вместе с эволюцией человечества. Чем выше культура людей, тем возвышеннее понятие их о том высшем начале, которое люди называют Богом. Едино Божие нужно признать более высокой ступенью понимания Бога, нежели много Божие. Понятие о Боге, данное Христом, выше понятие о Боге, данного Моисея. Следовательно, то или иное понимание и почитание Бога не есть нечто неизменное, нечто постоянное, но, находясь в прямом соответствии с нашим развитием, есть величина меняющаяся и преходящая. Но не знающий законов эволюции человек придерживается на этот счет воззрений противоположных. Он полагает, что верность до смерти той вере, в которой человек родился, есть достоинство и заслуга. Изменивший вере своих дедов и отцов клеймится позорным названием «отступника» и «ренегат». Когда людям приходится менять свое понимание Бога и связанное с Ним религиозное учение на другое, они делают из этого требования эволюции трагедию. Перемена понимания Бога приравнивается к измене Бога и измене вере своих дедов и отцов. Но изменить Богу можно было бы лишь в том случае, если бы было много Богов, но раз Бог один, то как можно Ему изменить? Что касается измены вере дедов и отцов, то верность вере дедов и отцов есть хорошее качество до известного предела, лишь до той поры, пока не происходит, как в наше время, подъем сознания человечества на более высокую ступень. Тогда усердие к вере дедов и отцов превращается в невежество в котором всегда усердие больше, нежели разума. Из всего вышесказанного вытекает естественный вывод, что и существующее в настоящее время в христианском мире христианское мировоззрение не есть нечто незыблемое, вечное, которое должно остаться до скончания века. Как бы ни было высоко учение Христа, но искаженное людьми до неузнаваемости оно в таком виде своего назначения не выполняет. Кроме того, нигде не сказано, что Христос сказал миру последнее слово. Если признать это за истину, значит, нужно отвергнуть эволюцию и остановиться на одной точке. Между тем, эволюция остановок не знает и предела не имеет то новое учение, которое как объединяющий всех синтез идет на смену всем старым учениям, тоже не есть последнее слово человечества. Когда наступит пора поднять сознание человечества на более высокую ступень, будет дано следующее учение. Мы, братья человечества, боремся за магнит космический и принцип жизни. Сложное время, но великое время. В напряжении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 Беспредельность. Часть первая, параграф 227. Новое понимание того единого высшего начала, которое люди называют Богом, в сущности может быть новым лишь для человека Запада, потому что Восток знает давно то, к чему мы подходим теперь. Восточные мудрецы, занимавшиеся разрешением высших проблем и вопросов бытия, За несколько тысячелетий до появления Христового учения выработали мировоззрение, сходное во многом с мировоззрением нового учения, потому если оно имеет в основе своей восточную философию, то это лишь доказывает ее истинность. Все философские системы Востока, расходясь между собою в понимании второстепенных основ бытия, единогласно признают главной основой бытия единую реальность – которые, находясь вне феноменальной Вселенной, для человеческого понимания недостижима и недоступна. Эту основную реальность в Индии обозначают словом «тат» или «то», то, что не имеет никакого названия, никаких определений, никаких аспектов и атрибутов, ибо всякая попытка постичь и определить непостижимое – может лишь умолить и унизить его. Но некоторые философские системы называют то брахманом, парабрахманом, великим неизвестным, беспричинной причиной, абсолютом. Когда восточный мудрец, достигший столь возвышенного понимания, в разговоре доходит до одного из этих понятий, пытающихся определить то, Он благоговейно умолкает, считая, что высшая степень почитания того, о ком мы ничего не знаем, есть молчание, ибо всякое слово о нем сказанное может лишь его умолить. Вся Вселенная и все, что находится во Вселенной, есть проявление того. Оно есть все и все есть оно. Отсюда выражение «ты есть то», то есть Человек, как высшее проявление того, есть то. Некоторые восточные мудрецы, пытаясь понять это великое неизвестное, путем метафизических рассуждений приходят к выводу, что при наступлении космической ночи, когда вся Вселенная превращается в первичный элемент, остается пространство, все содержащее и ни в чем не содержащееся которое не может быть упразднено никакими метафизическими умозаключениями, следовательно, можно сказать, что пространство есть то. Но когда зарождается новая вселенная, то необходим материал для ее образования, поэтому можно сказать, что материя есть то. Но неподвижная материя не могла бы создать вселенную, потому можно сказать, что движение есть то. Но движение, не направляемое разумом и не подчиненное никаким законам, не могло бы привести к созданию Вселенной. Следовательно, можно утверждать, что разум или закон есть то. Одним словом, что бы мы ни взяли, все есть то. И то есть все, которое для человеческого ума навсегда останется неразрешимой загадкой и великим Неизвестным. Кроме основной реальности или великого непознаваемого, некоторые философские системы признают еще личного бога, по индусской терминологии Ишвару, творящую силу, которая создает планетную систему, руководит ею и по достижению ею, поставленной планом эволюции задачи, разрушает ее. Каждая планетная система и каждая планета имеет своего Ишвару или, по христианской терминологии, своего Логоса. Во всех существующих верованиях, которые признает личного Бога, он почитается имеющим три лица. У христиан Отец, Сын и Дух Святой, у индусов Брахма, Творящий, Вишну, Хранящий и Шива, Разрушающий. Некоторые же религиозно-философские системы, как буддизм, не признают логоса Богом на том основании, что творящий, хранящий и разрушающий логос, будучи проявлением того же великого неизвестного, прошедший такую же человеческую эволюцию, какую проходим мы, подчинен тем же неизменным космическим законам, как всякое другое проявление того. Как бы ни были высоки функции творящей силы или личного Бога, Как бы ни была бесконечна длина его жизнь, но при наступлении космической ночи, когда весь космос обращается в первичный элемент, все личные боги, число которых бесконечно велико, также переходят в небытие, остается лишь великое неизвестное. Погружаясь в небытие последними, личные боги при новом дыхании великого неизвестного пробуждаются к бытию первыми и начинают творить новую, более совершенную вселенную. Христианское религиозное мировоззрение не имеет таких точных и определенных положений об основной реальности, какие имеют восточные народы. Христианские представления о Боге вообще спутаны и неясны. Мнение христианских теологов, что религиозное мировоззрение христиан, как самое позднее, есть самое правильное, результат заблуждения. Оно могло бы быть таким, если бы учение Христа было правильно понято и не было искажено. Можно утверждать даже больше, можно утверждать, что христиане не имеют не только правильных, но вообще никаких представлений об основной реальности, о великом непознаваемом, от которого и зашло все. Хотя многие западные философы в своих метафизических попытках объять необъятное доходят до «всеединства жизни и до бесконечности и непознаваемости божества», Но такое высшее понимание основ бытия, доступное лишь для ограниченного числа философски образованных людей, не доходит до сознания масс народа, благодаря учению церкви, которая трактует эти вопросы, иначе, вследствие чего, все высшие философские системы и гипотезы подавляются учением церкви и в расчет принимаемый быть не могут. Согласно христианскому символу веры, Христианский Бог отец есть вседержитель, творец неба и земли, следовательно, это не есть то, чему восточная религиозная философская мысль не дала никакого названия, ибо оно человеческому уму не постижимо. С одной стороны, слово вседержитель, как будто говорит об основной реальности, но вместе с тем он творец неба и земли, следовательно, это творящая сила или логос, но всякий логос есть результат эволюции. Примечание человечества не нашей планеты, но другой, закончившей свою эволюцию раньше нашей. Но не первопричина. Личных богов или логосов столько же, сколько солнечных систем и может быть даже больше, между тем христианские теологи, нашему логосу, создавшему нашу солнечную систему, приписывают создание всей Вселенной, что безусловно неверно, ибо не соответствует законам эволюции. Неправильно истолковав слова Христа, Бог есть Дух, Иоанн 4.24, христиане сделали из Бога Духа не принцип, не идею, как восточная философия, но некое духовное существо, наградив это существо всеми самыми высокими человеческими достоинствами, какими это существо, по их мнению, должно было обладать. Точно так же представляют себе своего Бога дикари, С той лишь разницей, что Бог дикаря обладает самыми высокими достоинствами дикаря, а не культурного человека. В действительности же слова Христа «Бог есть дух» обозначали не духовное существо, но дыхание Бога. Бог есть дыхание, или жизнь мира. Вселенная и жизнь во Вселенной есть результат дыхания великого непознаваемого. Западный мир, сделав из дыхания существо, назвав это существо весьма неудачным названием Бога и приписав ему всевозможные атрибуты, отождествил его с личным Богом, с творящей силой. Так дыхание человека не есть человек, но жизненный принцип его, без которого было бы невозможно существование самого человека, ибо раз не существует принцип, на основании которого мог бы существовать человек, то как бы мог он существовать? Точно так же, как мог бы существовать космос, если бы не было принципа существования его, дыхания великого непознаваемого. Таким образом, принцип создает условия для появления существа. Но сам принцип не есть существо. Потому приписывание принципу прерогатив существа есть величайшее заблуждение, в какое мог впасть западный мир, лишенный понимания основ божественной мудрости. Можно утверждать, что египтянин, чтивший Бога в животном, понимал идею Бога правильнее, нежели гордящийся своей высокой культурой европеец XX века. Приписав принципу всевозможные качества, западный мир создал миф, создал такого Бога, какого никогда не было и нет. Обращаясь к Богу с молитвами и просьбами, и называя своего воображаемого Бога любовью, милосердием, состраданием, премудростью, всезнанием и тому подобными прочими названиями, западный мир в сущности обращается с молитвами к принципу или закону, потому что Бога как духовного существа нет, а идеи великого непознаваемого западный мир не знает. Отождествив Бога или великое непознаваемое, творящей силой или личным Богом, христианство не только не создало высшего религиозного мира понимания, как в своем самомнении оно полагает, но вергло западный мир в неисчислимые бедствия, направив их религиозное мышление по ложному пути. В адрес христианского Бога, который по учению христианской церкви есть сама любовь, сострадание и милосердие, Всегда неслись и несутся бесчисленные упреки, в несправедливости и в жестокости, так как верующий христианин не знает, что постигающие его удары есть действия космических законов, но не Бога. Введенный в заблуждение неправильными представлениями о Боге, верующий и страдающий христианин часто задает много несуразных вопросов в адрес Бога, вроде того Почему Бог допускает, чтобы совершилось какое-нибудь возмутительное преступление, если он всезнающий? Почему Бог не пресекает какое-нибудь вопиющее злоупотребление, если он справедлив? А видя иногда искаженное от ужаса и страдания лица погибших при катастрофах людей, человек шлет Богу уже не упреки, но брань, и часто отворачивается от него навсегда, принося этим себе непоправимый вред. Все это происходит благодаря ложному учению церкви, которая учит, что Бог есть существо, которое за всем следит, все знает и все видит. Другим основанием, почему христианские теологи сделали из Бога Отца существо, надо полагать, послужили слова Христа, который сказал «Я и Отец одно» Иоанн 10.30. А также ответ Христа апостолу Филиппу на его просьбу «покажи нам Отца», а именно «видевший меня, видел Отца» Иоанн 14.9. Христианские теологи полагают, что если Христос – Сын, Существо, то и Отец должен быть Существом. Но Христос назвал Отцом не существо, но основную реальность, первопричину, великое непознаваемое, которое есть одно со всем, что находится во Вселенной. И каждое существо, находящееся во Вселенной, есть Сын Его. То, чему восточная философия не дала никакого названия, Христос назвал Отцом, и придумать более удачное название трудно, ибо оно действительно есть Отец всего существующего. От Него все получило начало, и все приходит к Нему в конце. Как не познал христианский мир Отца, так же не познал Он Сына. Представление христиан о Боге-Сыне, которым считается Христос, еще более туманны и фантастичны. Можно сказать, что христианский никейский символ веры есть сплошное заблуждение. Ни одно из положений символа веры о Боге-Сыне не соответствует истине и является результатом фантазий и легенд. Но если вспомнить, когда и кем составлялся символ веры, то в этом не будет ничего удивительного. Он составлялся представителями христианской церкви тогда, когда они уже утеряли высшее тайное знание, тайны Царствия Божия, ибо в составленном ими символе веры полностью отсутствует знание основ мироздания. Если бы они хотя бы в малой степени обладали истинным знанием, то символ веры получился бы иной. Законы эволюции устанавливают необходимость периодического появления среди людей высших существ, учителей человечества, которые, приходя в мир для цели эволюции, дают человечеству импульс для дальнейшего развития. Таким учителем человечества был Христос. Но христианские теологи из Учителя Христа сделали единого Сына, единого Бога, то есть такое существо, которого во Вселенной нет. Сделав Христа единородным и единосущным Сыном Бога Отца, то есть таким же Богом, как Бог Отец, или иначе говоря, не тем, что Он есть в действительности, христиане приписали Ему и функции, которых Христос не совершал, а именно создание всей Вселенной. Таким образом, христианское мировоззрение имеет двух творцов – Бог-Отец, Творец неба и земли, и Бог-Сын. Бог-Отец все сотворил Сыном Своим, как вечную премудростью Своею и вечным Словом Своим. Христианский катехизис о втором члене символа веры. Если же признать Бога Отца за первопричину – то и Бог – Сын первопричины, ибо Он единороден и единосущен Отцу. Таким образом, получается или два Творца, или две первопричины, то есть явная нелепость. Если бы составители символа веры в то время знали, как создаются миры, то они не приписали бы столь непосильные задачи одному лицу. Миры создаются не в семь дней, как наивно понимают слова Моисея, не обладающие истинным знанием многие христиане – еще и в настоящее время. Но каждая творящая сила, число коих бесконечно велико, трудится над созданием одного мира, одной солнечной системы миллионы лет, имея в своем распоряжении миллионы высших и низших подвластных ему сил. Как фантастично в представлении христиан личность Христа, так же фантастично и его рождение. Рождение Христа от Девы Марии есть красивая легенда, перешедшая в христианство из более ранних религиозных культов. Таким же образом, по наитию высших сил, согласно индусским легендам, непорочная Дева Деваки рождает индусского Христа Кришну и Дева Махамая рождает принца Сидхарху, ставшего впоследствии Гаутамой Буддой. Появление всякого необыкновенного существа – какими были Христос, Кришна, Будда и другие, неизменно сопровождается появлением легенд об их необыкновенном рождении. Из красивой легенды христиане сделали догмат, вошедший в символ веры как непреложная истина. Между тем истинно лишь то, что согласуется с космическими законами. Космические законы не знают никаких исключений и никаких необыкновенных рождений, кроме существующих, обыкновенных. Точно такой же ценности является и другой изобретенный людьми догмат – догмат о непорочном зачатии. В космосе не может быть зачатий порочных и непорочных. Всякое зачатие или зарождение жизни есть величайшая, недоступная человеческому уму тайна, есть проявление творческих сил, находящегося в нас единого начала, присущей нам божественности. И порочным быть не может. Признать какое-нибудь зачатие непорочным, значит все другие зачатия сделать порочными. Значит сделать совершенные космические законы несовершенными. Но несовершенство и порок заключается не в космических законах, но в человеческом мышлении, которое в вечные, неизменные, божественные истины, старается заменить своим убогим человеческим измышлением. Тем не менее, такое упорное упоминание во всех легендах всех народов о непорочном зачатии высших существ должно иметь какое-то основание. В действительности так оно и есть, но только не такое, каким оно представляется верующему христианину. И тогда как физическое зачатие и рождение не могут уклониться от установленных природой законов, то духовное зачатие может подлежать другому высшему закону. Потому оккультно-непорочное зачатие является великой космической истиной и тайной, знать которую нам еще не дано. Таким образом, ни христианского Бога Отца, как духовного существа, ни Бога Сына, как единого Сына Единого Бога, не существует. Он существует лишь в затуманенном ложными представлениями воображении христиан. Существует первопричина великое непознаваемое которое христос назвал отцом поклонение которому не требует ни верований ни храмов ни обрядов которые как учил христос можно чтить лишь в духе и истине и существуют творческие силы космоса к числу которых принадлежит христос которые все вместе образуют правящую космосом небесную иерархию творческая сила создавшая нашу солнечную систему есть тот Единственный Бог, в руках которого находится судьба нашей Солнечной системы и всего, что в ней находится, дальше которого не идут никакие наши просьбы и молитвы. Хотя, как уже сказано, учение Будды не признает творческую силу или личного Бога за Бога на том основании, что личный Бог есть достижение эволюции. Но так решать мог Будда, который сам приближался к этой ступени, но по отношению к нам на нашей настоящей стадии развития, личный Бог, Творец нашей Солнечной системы, стоит так неизмеримо высоко, что почитание Его за Бога есть разумное воздаяние должного. Многие западные теологи и философы считают буддизм учением атеистическим на том основании, что Гаутама Будда в своем учении вообще не говорит ни о Боге личном, ни об основной реальности. Но Гаутама не отрицал существование то, Он просто принимал его без доказательств, как основную аксиомную истину. Более того, в своей системе он ясно указал на существование пара-брахмана или верховного брахмана, то есть брахмана в аспекте небытия и непроявления. Примечание. Йог Рамачарака. религия и тайное учение Востока. Западные мыслители полагают, что чем чаще поминать имя Бога, тем лучше, и тот, кто в каждой фразе не упомянет имя Бога несколько раз, тот безбожник и атеист. Но еще в древнем законе сказано «не поминай имени Бога твоего напрасно». Большой вопрос, кто чтит Бога выше, тот ли, кто треплет его имя без всякой надобности и говорит о нем? То, чего не знает, сея ложные представления, или тот, кто, признав великое непознаваемое за истину, раз навсегда поклоняются ему в духе и благоговейно чтит его в сердце своем, не говоря о нем ничего. Из сказанного вытекает, что христианское религиозное мировоззрение полно заблуждений. Между тем христиане полагают, что они создали столь совершенное миропонимание, что оно должно быть принято другими народами. Иначе говоря, христианство, вышедшее из иудейства, обладает всеми данными для того, чтобы повторить ошибку евреев, как иудеи, введенные в заблуждение своим избранничеством, замкнулись в свою скорлупу, подобно улитке, и воображают, что весь мир должен войти с ними в скорлупу. Точно так же христиане, убежденные в совершенстве своего мировоззрения, полагают, что весь мир должен стать христианским, ввиду чего попытки обращения язычников в кавычках христианство никогда не прекращались. Но не нужно думать, что лишь христианство повинно в искажении учения Христа, что другие народы сохранили в чистоте принятые ими религиозные учения. Не нужно забывать, что всегда существовали, как существуют теперь, служители культов и жрецы которые, приняв на себя роль посредников между людьми и Богом и передатчиков людям воли богов, всякое религиозное учение обращают в свою выгоду и в порабощение народа. Вспомним, в каком духовном рабстве держат еврейские раввины еврейский народ, католические священники, христиан-католиков, брамины-индусов. В Индии, которая является классической страной свободы мысли и свободы веры, эта свобода мысли и веры достигается тем, что всякое, самое абсурдное учение признается правоверным, если оно признает кастовые преимущества Брамина. Поэтому рядом с философскими системами, поражающими своей проникновенностью, в основы истины и глубиной своей религиозно-философской мысли, Существуют грубые формы суеверия и фетишизма. Существуют изуверские секты, поклоняющиеся дьяволу, но они не преследуются, ибо признаны священные права браминов. Между тем буддизм признается в Индии неправоверным, потому что Будда выступал против каст и против порабощения народа браминами. В желании сохранить свои кастовые преимущества, Брамины в невежественных общинах и селениях не останавливаются ни перед чем. Они внедряют в массы самые ужасные суеверия и пользуются ими для запугивания народа и для своего укрепления. Засилье их страшно и заключается в прерогативах их власти, ибо самые насущные функции жизни не могут совершаться никем, кроме брамина. Отсюда их власть Закон перевоплощения они истолковали исключительно в свою выгоду, объявив себя в кавычках «дважды рожденными», то есть посвященными, чего в действительности нет, и в настоящее время они за деньги дают это посвящение всякому, без различия касты. В этом конгломерате суеверий и ритуалов, утративших свое первоначальное значение, с трудом можно найти искры когда-то великого знания. Смотри письма Елены Рерих от 26 мая 1934 года. Точно так же высокое учение Будды, основанное на просветленном человеческом разуме, которое призывало к состраданию, к милосердию, к братству всех людей, к деятельной любви вообще, искажено ламами настолько, что разум и деятельная любовь заменены молитвенными мельницами, которыми человек освобождается за плату, конечно, от необходимости молиться, от необходимости кого-либо любить и что-либо делать. Если вспомнить при этом средневековые индульгенции, покупая которые человек освобождался от всех грехов, как прошлых, так и будущих, то становится ясно, что люди в своем понимании основ бытия или совсем не подвинулись, или подвинулись весьма мало. Теперь, так же, как в средние века, любое абсурдное учение находит последователей, и любой шарлатан, любой глупостью, может увлечь человека в нужную ему сторону. Если переходное время, подобное нашему, тяжко для человечества вообще, то оно особенно тяжело для жрецов и служителей культов. Если каждый отдельный человек ответственен только сам за себя, то какую громадную ответственность берут на себя пастыри, которые ведут за собой доверившихся им духовных детей? От направления взятого пастырем зависит судьба не только его лично, но и судьба доверившихся ему людей. Выражаясь церковным языком, можно попасть с ним в рай и слышать благодарность и благословение, или попасть в ад и слышать поношение и проклятие. Положение воистину трагическое. Примкнуть к новому мешает страх лишиться всего, что дает принадлежность к старому, если новое не наступит. Остаться при старом лишиться всего, если новое наступит. Поэтому большинство пастырей, которые пастыри лишь по названию, во все времена всегда боролись против всякого нового учения, заранее объявляя его ложным. Таким пастырем всегда было выгодно держать народы в темноте, ибо на народной темноте созидалось их благополучие, а всякое новое течение и новое учение, колебля у них под ногами почву, лишало их приобретенных уже выгод. Фарисеи времен Христа являются собой классический пример таких пастырей, по названию, которые, как сказал Христос, сами не войдут в Царствие Божие и помешают войти другим. Смотри, Матфей 23:13. Но пастыри добрые, которые всегда были и всегда есть, ибо если бы их не было, то мир не мог бы существовать, которые, как говорил Христос, душу свою полагают за овцы. Смотри, Иоанн 10:2. Такие пастыри против нового учения бороться не будут. Они его примут как единственный путь, дающий выход из ужасного безвыходного положения, в котором находится современный мир. К тому великому непознаваемому, которое Христос назвал Отцом всего существующего, новое учение прибавляет новое понятие «Матери Мира». Первопричина на одном полюсе положительна, на другом отрицательна, поэтому во Вселенной существует два безначальных начала дух и материя, положительное и отрицательное, мужское и женское. Как соединение положительного и отрицательного электричества дает искру, точно так же лишь соединение духа и материи дает сущность И соединение мужского и женского начала дает плод. Законы для проявления жизни в космосе одинаковы с самого верха до самого низа. Изучая законы рождения человека, изучаем законы рождения космоса. Как человек есть соединение духа и материи, и результат слияния мужского и женского начала. Точно так же и космос. Космос. Как на земле отец или мужское начало не может дать жизнь другому существу без матери, без женского начала. Точно так же отец мира не может дать жизнь миру без матери мира, без женского начала. Лишь соединение отца или единого духа с матерью или единой материей дает плод, дает сына, единую вселенную. Поэтому не отец, сын, и Дух Святой, но Отец, Мать и Сын, ибо как наверху, так и внизу. Основной закон мироздания. Кроме нового понятия о матери мира, новое учение говорит о беспредельности, о красоте и величии беспредельности, превышающих воображаемую красоту и величие воображаемых богов. Оно говорит о космическом разуме о космическом магните, о разумных космических энергиях, о материи Матрикс, о материи Люциди, о творческих силах космоса. Оно представляет полную свободу современному и будущему просвещенному человеку, если он находит необходимым чтить какое-то отвлеченное начало за своего Бога, почитать его или в беспредельности все содержащее и ни в чем не содержащееся, или в безначальном духе, или в безначальной материи, или в космическом сердце, или в космическом разуме. Одним словом, в том, в чем он желает. Великое непознаваемое, или начало и конец всего, должно быть скрыто от понимания людей навсегда. В этом величайшая мудрость. Должно быть нечто стоящее выше самого высокого человеческого понимания – которое своей таинственностью и непознаваемостью должно вечно увлекать и манить к себе человека, ибо лишь непонятное и таинственное влечет к себе. Все же расшифрованное и понятное перестает обладать притягательной силой и не сводится человеком до своего уровня, до уровня обыденности. Стремление к познанию непознаваемого должно быть, ибо оно есть залог эволюции и высшая цель и смысл жизни, Но само познание будет ускользать от нас всегда, ибо познанный Бог перестал бы быть Богом. Полное познание непознаваемого обозначало бы конец эволюции, конец жизни во Вселенной. Конец Вселенной, потому что если цель достигнута, то стремиться некуда, и какую другую столь же высокую цель взамен достигнутой мог бы поставить себе человек? Великое непознаваемое или того неведомого Бога, которого, как говорил апостол Павел, не зная, чтили древние греки, нельзя познать умом, но нужно признать сердце, нужно принять его в свое сознание и, не строя ему рукотворных храмов, не устанавливая обрядов, построив ему нерукотворный храм в сердце своем, чтить его в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе» так сказал Христос. Иоанн 4:23. Таким образом, на поставленный в начале главы вопрос «Кто правит миром?» можно дать следующий ответ. «Миром правят творческие силы космоса, составляющие вместе небесную иерархию. Те личные и единственные боги сущности, какие существуют во Вселенной, Как уже неоднократно говорилось, их много, но все они достигли божеского состояния, пройдя через человеческую эволюцию. Все они подчиняются единому, стоящему во главе небесной иерархии. Все они сыны Божии и спасители мира, ибо такое название получает всякий, достигший богочеловеческого состояния и посвятивший себя служению миру. Нет ни одного высшего существа, которое могло бы находиться вне этой иерархической лестницы или которое могло бы достигнуть ее не эволюционным, но каким-нибудь иным самостоятельным путем. Но на какой ступени этой иерархической лестницы находится каждый иерарх и каждый учитель, нам знать не надо. Поэтому споры о том, чей Бог и чей учитель выше, в высшей степени бесполезны – и бессмысленны. Лестница Иакова – символ нашей обители. Листы Сада Мории, том 2, параграф 88. Лестница эта, соединяя небо с землей, доводит до самого высшего. Цитата «Невыносим свет Всевышний, но иерархия соединяет с этой ослепительной вершиной. Там, где можно бы даже ослепнуть, там иерархия возводит прозревшим духом. Любовь есть венец света. Конец цитаты. Иерархия, параграф 281. Космос, как сына непознаваемого отца и непознаваемой матери, можно уподобить дереву, ибо аналогия между высшим и низшим в космосе полная. Как дерево, оставаясь само собою, Производит бесчисленное множество семян, из которых каждая заключает в себе не только потенциальную возможность стать таким же деревом, но и возможность производства неограниченного количества таких же семян, точно так же в космосе, все его семена. Семя дерева стремится стать подобием своего родителя, таким же деревом, и если не становится им, то погибает и служит удобрением для родившего его дерева. Точно к таким же результатам законы развития жизни в космосе приводят все другие формы единой космической жизни. Человек, как высшее проявление творческих усилий космоса, давно уже мудрецами человечества назван микрокосмосом или малым космосом, отражением Вселенной и образом и подобием Бога. Человеческое тело есть отражение Вселенной или малый космос, а дух человеческий – образ и подобие Бога своего Творца. Но тело человеческое превращено в малый космос усилиями творческих и стихийных сил природы. Превратить же свой дух в образ и подобие Бога человек должен собственными усилиями. Он должен стать подобным своему Отцу, стать Творцом и создавать подобие Вселенной малые миры или же как семя, дерева не превратившись в дерево, должен погибнуть и стать удобрением для космоса. Таким образом, человек становится Богом и Творцом или удобрением. Другого выхода нет. Существование бесчисленного количества творческих сил в космосе говорит о том, что уже много людей, как семена давшие плод, достигли образа и подобия своего Творца. Таким образом, Если первопричину или великое неизвестное мы можем принять как отвлеченное начало, то небесную иерархию мы должны принять как реальность, ибо реальность небесной иерархии засвидетельствована всеми священными писаниями, многочисленными явлениями жизни. Иерархическое начало или водительство и подчинение низшего высшему есть такой же вечный и неизменный закон мироздания, как все другие космические законы. Иерархическое начало управления космосом вытекает из таинства космической жизни. Космос – живой и сложный организм, все части которого для согласованной деятельности нуждаются в управлении единым, который, объединяя их деятельность, направлял бы разнообразные действия разнообразных органов его к единой цели. Цитата. «Сказание о гиганте, держащем Землю, не есть суеверие» но память о едином, принявшем тягость, ответственности за землю. Так в каждом действии есть единый, принявший на плечи ответственность. Единый с сотрудничеством других составляет равновесие. Как волчок в движении, нужно сохранять ритм движения. Конец цитаты. Иерархия, параграф 54. Вся многообразная жизнь космоса с его эволюцией и всем тем стройным порядком, какой мы наблюдаем в мироздании, осуществляется при помощи иерархии. Миллионы иерархов различных ступеней власти, силы и могущества принимают участие в творчестве и управлении космосом. Но не ведает этим один Бог, как ошибочно представляют себе это многие христиане. Цитата. Когда собирается новая раса, Собиратель есть иерарх. Когда строится новая ступень для человечества, Строитель есть иерарх. Когда строится на жизненном ритме ступень, Назначенная космическим магнитом, То во главе стоит иерарх. Нет такого явления в жизни, Которое бы не имело в зерне своего иерарха. Чем мощнее ступень, тем мощнее иерарх. Иерархия, параграф 399. Человечеству западного мира чуждо понятие учителя и понятие иерарха. Западный человек привык чтить Бога, но тот Бог, которого он чтил в сущности, всегда был одним из иерархов или учителей человечества. Новое учение, заменяя понятие Бога понятием учителя, возвращает западному миру это утерянное верное представление о том высшем существе, который является именно учителем человечества. Если тот иерарх, который руководил еврейским народом, и которого евреи называют Иеговой, через иерарха Моисея говорил «Я Бог твой, и пусть не будет у тебя других богов, кроме меня», Второзаконие 5, 6, 7, то это было необходимо для того народа, каким был в то время Израиль. Следующий иерарх, Христос, рыбакам многим мыл и никогда не называл себя Богом, но Сыном Человеческим, Сыном Человечества, Совершенным Плодом Человечества. Следующий иерарх, дающий миру следующее новое учение, говорит... Не нужно обожествлять учителя. Цитата. «Он будет тот, кто подаст лучший совет жизни». Агни-йога, параграф 43. Говоря об иерархии, учитель называет иерархов братьями человечества. «Мы – братья человечества», фраза, которая много раз повторяется в учении. Таким образом, «братья человечества» по мере развития «человечества» вводят его в новый круг понятий и, давая ему более точные и верные представления о мироздании и о силах, правящих космосом, приближают нас к себе, называя в настоящее время себя не нашими богами, но нашими старшими братьями. Взамен богопочитания и жертвоприношений, что было необходимо тысячелетия тому назад для наших предков, от нас требуется лишь признание иерархии и почитание их как своих старших братьев. Трудись, твори благо, чти иерархию света. Этот завет наш можно начертать на ладони даже новорожденного. Так несложно начало ведущее к свету. Чтобы принять его, нужно иметь только чистое сердце. Иерархия, параграф 373. Цитата. «Когда мир окунулся в мрак отрицания, то, конечно, нужно ожидать разрушения старых негодных основ,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 Ведь только перед Великим Космическим Сражением бывали такие грозные предзнаменования. Потому только когда утвердится наша иерархия, человечество может быть спасено. Иерархия, параграф 412. Цитата. «Какие тернии люди сами вплетают в венки жизни! Какие силы тратят люди на противодействие тем принципам, на которых держится сама жизнь!» Сколько ненужных терний не окружает людей, превращая их жизнь в регресс. Ведь не поймут люди высшей мудрости, не поняв прежде всего закона и иерархии, то, на чем держится вся жизнь, то, чем прогрессирует мир, то, чем слагается эволюция, то, на чем слагались лучшие ступени и страницы истории. Так не уйти человечеству от великого закона и иерархии. Только саморазрушение может дать то направление, по которому идут лишенные понимания иерархии. Так тернии, направленные против иерархии, обращаются в путь темный. Так нужно великий закон иерархии охранять как ведущее начало. Иерархия ⁇ параграф 414. Цитата. Иерархия ⁇ есть планомерное сотрудничество. Так можно было бы назвать эту часть учения, но не боимся, если вы употребите старогреческое слово «иерархия». Если кто истолкует его в своем условном понимании, он только докажет, что мозг его не готов для кооперации. Иерархия, параграф 416 Иерархическое начало управления космосом так широко проведено в жизнь, что не только, как уже сказано, нет ни одного космического начинания, во главе которого не было бы иерарха, но нет ни одного существа в мире, которое не имело бы своего руководителя, или, как называют их в христианском мире, ангела-хранителя, которые все принадлежат к той же иерархической цепи высших существ. В жизни каждого человека бывали такие необыкновенные случаи, когда он мог пострадать или погибнуть, но водящая рука отстраняла от него опасность, если случай этот не входил в зрелую карму, которая должна исполниться. Чуткий человек в таких случаях не может не признать водительство высших сил. Человек же духовно не развит и объясняет такие явления случайностью. Чаще же всего он приписывает это себе – своей находчивости, своему мужеству, но кому бы такие случаи человек не приписывал, руководитель его не оставляет. Всякий имеет руководителя по своему сознанию. Чем человек по своему развитию выше, тем более высокий руководитель ему дается. Под ангелом-хранителем нельзя понимать непременно какое-то отдельное существо из высших сфер, но большей частью это наш собственный дух,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 большинства, стали темные одержатели низших сфер, голос которых легче воспринимается, ибо он никогда не идет разрез с нашими земными вожделениями. Но горе, допустившим такое приближение. Когда в учении говорится об иерархии учителя, то не всегда подразумевается высший иерарх или небожитель, но часто именно указывается земной духовный руководитель. В учении сказано, «Все имеете учителя на земле» Агни-йога, параграф 103. Именно земного учителя, который может явиться звеном с иерархией высших сил. Во всех религиях уходящему от земли давался напутственный предстатель в виде святого или ангела или усопшего родственника. Так подтверждалось существование загробного мира и надобность руководителя. Надо привыкать к этой мысли о необходимости руководителя. Так во всех религиях устанавливалось наставничество и учительство. Потому, когда говорим об учителе, мы напоминаем о том, что неизбежно. Учение может жить или обратиться в объятия смерти, но как легко рассветить жизнь обращением к свету. Иерархия, параграф 62. Цитата. О ангелах-хранителях знали все народы и сохраняли предания тысячелетиями. Все учения знали о мощных покровителях человечества, которые водительствовали народами. Почему же наше время отреклось от высших водителей? Когда же существовал мир без покровителей? И как может человечество утвердиться понятием отсутствия водителя? Основные принципы бытия напрягаются законами, явленными водителями. И законы космические не, мина, не меняются, но растут с космическим утверждением. Потому покровители человечества и всемогущая богиня Фортуна творят рог человечества. Сознание этого великого закона может устремить человечество к цепи иерархии. Иерархия, параграф 234. Потому каждое устремление, ведущее к объединению ученика с учителем, ведет к познанию высших законов. Ученик, не желающий учителя, тем признает свое невежество, ибо приостанавливает свое развитие. Ведь каждая сила, влекущая дух кверху, есть сила развития. Как же будем расширять сознание и возвышать дух, если не примем руку иерарха? Явление самомнения так пагубно задерживает продвижение, потому достойно указать всем говорящему чрезмерной преданности учителю, что только силою преданности учителю можно достичь утончения сознания. Иерархия, параграф 128. Цитата. «Неминуемо встретитесь с особым типом людей, которые приходят в бешенство при упоминании об учителях». Они готовы поверить наглой биржевой спекуляции, готовы поверить любому мошенничеству, но идея общего блага им недоступна. Пристально посмотрите этим людям в зрачок. В нем найдете бегающую тень, и недолго выдержат они ваш взгляд. Это тайная дугпа. Примечание. Здесь колдуны, слуги тьмы. Часто они опаснее своих явных собратьев. Даже если им прислать кошель денег, они вспомнят несуществующего должника. Даже если удержать их от гибели, они напишут благодарность в полицию. Даже если бы привести этих с виду благонамеренных людей до самой границы нашего поселения, они объявят виденное миражом. Если бы они делали это по невежеству, но причина гораздо хуже. «Берегитесь от них». Главное, детей берегите. От них детские язвы. Они идут в школу. Для них исторический факт и закон знаний не существует. Встречая язвенных детей, спросите о качестве учителей. Листы сада Мории, том 2, параграф 340. Цитата. «Сколько ненужных явлений сами люди себе строят» сколько лишних кармических затруднений себе создают. И все лишь от нежелания принять иерархию в сердце. Так все утверждения могут лишь тогда войти в жизнь, когда сознание может принять иерархию. Каждое зло в мире зарождается от противодействия великому принципу иерархии. Каждая победа одерживается лишь принципом иерархии, потому нужно так утвердиться на утвержденной иерархии. Иерархия, параграф 276. Цитата. Когда связь с ладыкою прочна, можно горами двигать. Устремление к иерархии создаст ту культуру, о которой много говорится. Мертвы те, кто мнят, что посредством земной маи могут создать вердыни. Так же неразумно, как дети из грязи мечтают сложить крепость. Поистине прочен лишь мир духа, Ибо неразрушим и не сокрушим. Можно указать, что первый признак культуры ⁇ отсутствие личных раздоров. Иерархия, параграф 146. Цитата. Низкие мысли изображались в виде присмыкающихся гадов. Ничто не может больше соответствовать этим подонкам сознания.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 Опять придут отрицатели иерархии и назовут ее руководительством насилия. Опять скажете им, иерархия не имеет ничего общего с насилием, она закон открывающий. Мы против каждого насилия. Мы не устремляем энергию без согласия сотрудника, мы знаем неценность всего поверхностного извне устремленного. Подобно строителю мы призываем сотрудников. Но кому не нужна лодка наша, тому предоставляем переплыть океан, хоть на бамбуковые тростинки. Но люди часто так боятся всякого сотрудничества, что готовы окунуться в грязь, лишь бы не прикоснуться к высшему. Много вам придется разобщаться с людьми на иерархии. Они скорее примут беспредельность – ибо не чуют перед нею свою ответственность, но неизбежность закона иерархии тревожит тощий, себелюбивый ум. Умейте не настаивать, где видите, что путь загрязнен. Против кармы нельзя идти, но множество неразумных грешили против иерархии, от того пена их раздражения. Иерархия, параграф 410. Противники и враги иерархического начала всегда придумывали жалкие измышления, чтобы умолить великое значение иерархии и учителя. Как на отрицательные стороны иерархического начала указывается на то, что при подчинении иерархии человек теряет свободу воли и свою индивидуальность. Но, цитата, «кто боится потерять свою индивидуальность, тот не имеет ее». Иерархия, параграф 167 «Потерять человек может лишь то, что он имеет. Кто не имеет индивидуальности, там утерять нечего, а кто имеет, тот потерять не может, ибо это противоречило бы законам эволюции. Цель эволюции – развитие сознания, но не порабощение его. Наши учителя и иерархи создают и развивают наше сознание не для того, чтобы отнимать его». Цитата. Спросят, как же вы упоминаете Создателя, которого не знаете? Скажете, исторически и научно знаем великих учителей, которые создавали качество нашего сознания. Признавая влияние идеологии учителей, не стесняете ли вашу свободу? Скажете, качество свободы замечательно. Если она существует, ее ничем ограничить нельзя. Можно заковать тело, но сознание ничто не может умолить, кроме безобразия. Листы Сада Мории, том 2, параграф 322. Закон свободной воли – один из великих космических законов. Нарушается лишь людьми на земном плане. Руководители человечества, высшие существа, есть блюстители космических законов, но не нарушители их. Лишь на низших ступенях развития, когда еще не развито человеческое сознание, бессознательные существа понуждаются следовать законам развития жизни силою, но когда развито человеческое сознание, то свобода воли, являясь величайшим достижением эволюции, есть вместе с тем главный фактор дальнейшего развития человека». Сознательный человек может не сделать ни одного шага в своем дальнейшем развитии, если он этого не желает. В своем развитии он получает лишь то, к чему он стремится. Ответ приходит лишь тогда, когда есть запрос. Он не может получить учителя для своего более скорого развития, если он этого не желает. Наши старшие братья и иерархи приглашают нас для сотрудничества с собою на пользу эволюции. При осуществлении такого сотрудничества братья человечества дают лишь направление и указывают путь, по которому должна следовать эволюция, но сама эволюция должна складываться руками человеческими. Поэтому о потере индивидуальности и лишении свободы воли не может быть речи. Наоборот, при стремлении к общей цели и истинном сотрудничестве человек не только может проявить всю свою индивидуальность, но и сохранить свою величайшую ценность. Свободу воли. Ученик не должен быть одержимым, и учитель поработителем. Между тем требуется осознание иерархии и согласованность действий совмещение свободной воли с признанием учителя. Обычно смущаются слабые умы. Конечно, условия и ограничения противоречат свободе уйо в ее вульгарном смысле. Но осознание целесообразности. Обычно смущаются слабые умы. Конечно, условия и ограничения противоречат свободе в ее вульгарном смысле. Но осознание целесообразности и культура составляют великое значение учителя. Принять понимание учителя будет прохождением первых врат эволюции. Не нужно в понятие учителя вносить надземные предпосылки. Он будет тот, кто подаст лучший совет жизни. Эта жизненность охватит и знания, и творчество, и беспредельность. Агни-йога, параграф 43. Цитата. Взаимоотношения учителя и ученика. Учитель дает указания в пределах дозволенного. Он возводит ученика, очищая его от ветхих привычек. Он предостерегает его от всяких видов предательства, суеверия и лицемерия. Он накладывает испытания видимые и тайные. Учитель открывает врата следующей ступени словами «Радуйся, брат!» Он же закрывает словами «Прощай, прохожий!» Ученик сам избирает себе учителя. Он почитает его наравне с высшими существами. Он верит ему и приносит ему лучшие мысли. Он охраняет имя учителя и начертает его на мече Слова Своего. Он являет прилежание труда и подвижность подвига. Он встречает испытания как свет утра и устремляет надежду на затвор следующих врат. Друзья, если хотите приблизиться к нам,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 которые ведут борьбу со всяким благом и всяким светлым начинанием. Благодаря тому, что причина биполярна и обладает двумя началами, все, что произошло от причины, тоже биполярно, и всякий принцип в космосе имеет два полюса – положительный и отрицательный. И всякое понятие имеет противоположение. Как существует конечное и бесконечное – потенциальное и актуальное, положительное и отрицательное, притяжение и отталкивание, точно так же существует сила и бессилие, разум и неразумие, тепло и холод, свет и тьма, добро и зло, и так далее до бесконечности». Но все эти противоположения являются противоположениями лишь в нашем представлении. Ибо все, исшедшее из первопричины, не есть добро или зло, разум или неразумие, сила или бессилие, но превращаются в эти понятия сообразно нашему желанию, соответственно нашему устремлению и притяжению. Поэтому можно сказать, что между полюсами, между добром и злом, между светом и тьмою, между разумом и неразумием, находится свободная воля сознательного существа, которое определяет путь данного существа. Часть разумных существ, устремившиеся в противоположную от света и добра сторону, в полярность тьмы и зла, образовала иерархию зла, иерархию темных сил которые, являясь врагами света, ведут против него упорную и ожесточенную борьбу. Несмотря на то, что всякое религиозное учение говорит о темных силах и врагах света, но упадок авторитета церкви, благодаря все более открывающимся заблуждениям ее с одной стороны и рассвет позитивной науки и материалистического мировоззрения, отвергших существование невидимого мира с другой, Сделали то, что вера в существование темной силы и злых духов трактуется как забавное средневековое заблуждение, как результат суеверия и невежества непросвещенного народа. Но невежество в данном случае не на стороне народа, но на стороне науки, ибо все, во что когда-то верил народ, существует. Низший астральный план полон всевозможными отвратительного вида полусознательными чудовищами, которые в полном смысле слова могут быть названы исчадиями ада. Кроме них, астральные и огненные миры населены духами стихий, исполняющими в плане эволюции сложную и большую работу в соответствующих стихиях природы. Все эти гномы, сильфы, ундины, саламандры – которые жили в сознании людей, как русалки, феи, домовые, лесовые, водяные, были когда-то друзьями человека и жили вблизи него. В настоящее время, благодаря непризнанию их, благодаря насмешкам и издевательству над ними, они удалились от человека и стали, если и не врагами его, то безразличными к нему. Отдалив их от себя, человек причинил вред и себе, и им. Себе? тем, что лишился их помощи, им, тем, что задержал их эволюцию, ибо, живя вблизи человека, они ускоряли свою эволюцию, так как следующий этап их развития есть человеческое состояние. Дальше идут различные степени развития разумные темные силы, которые образуют темное воинство, иерархию тьмы, имеющую такую же организацию, какую имеют светлые силы. Как существует на земле белая ложа и ее адепты, также существует черная ложа с ее адептами и ее ритуалом посвящения в адепты. Конечно, средневековое представление о темных силах, как о существах, обязательно обладающих рогами, хвостом и козлиными копытами, не соответствует истине. Разнообразие форм низших темных сил астрального плана не исключает возможности рогов и копыт, но на физическом плане темные силы имеют вид людей, а на высших планах бытия могут принимать вид ангелов света. Цитата. Ангелы, как добрые, так и злые, окружены необычайным сиянием. Разница между ними в выражении глаз. Глаза небесных ангелов пылают любовью и разумом, тогда как смотреть в глаза ангелов преисподней чрезвычайно тяжело. Примечание Баркер «Письма живого усопшего» Исключив из сознания людей такой важный фактор жизни, как существование враждебных человеку темных сил, позитивная наука оказала плохую услугу человеку, но хорошую врагам его. Ибо исключение из поля сознания человека существования врага ослабило сопротивляемость человека и усилило позицию врагов его. Можно утверждать, что величайшая победа, какую темные силы одержали над человеком в последнее столетие, есть отрицание существования их. Новое учение освобождает людей от этого заблуждения науки, давая первый шаг к одолению врага признанием его существования. В настоящее время, когда приближается наступление светлой эпохи, борьба между светом и тьмой напряжена до последней степени. Бой между светом и тьмою, происходящий в высших сферах, в которые вовлечены все силы нашей Солнечной системы, постепенно переходит на земной план бытия. В этом бою, примечание которое есть возвещенный откровением святого Иоанна Армагеддон, принимаем участие мы все или на стороне света, или на стороне тьмы, ибо всякий человек, помимо того, что подвержен влиянию своей двойственной природы, толкающей его или в сторону добра, или в сторону зла, подвержен влиянию или высших светлых, или высших темных сил, и неизбежно должен стать или на сторону света, или на сторону тьмы. Цитата. Весь мир делится на черных и белых одни служат сознательно другие по свойству природы и третьи представляют студенистую массу непригодную ни к чему черная ложа сильна ибо для борьбы со светом нужен мощный потенциал не мудро не оценивать силы противника особенно когда любимое ими кали юга кончается конечно это решительная битва и нужно заботиться чтобы наваждение и обольщение не коснулись слабых Уже давно сказано, где находится главная ложа темных. Иерархия, параграф 109. Цитата. Когда решается участь планеты, то силы расположены по полюсам света и тьмы. Потому каждый дух должен оградиться от малодушия. Стать на стороне света значит идти с нами, под знаменем иерархии. Идти с тьмою значит идти под бременем явленного черного знамени. Так во время битвы нужно огненно осознавать мощь нашу и строить законное утверждение жизни. Только так можно принять вызов темных, ибо когда дух имеет иммунитет против малодушия и предательства, то победа явлена. Так утвердимся на иерархии. Иерархия, параграф 147. Цитата. Так мы имеем лист, идущих за иерархом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 и страшаться. Но мы мощнее тьмы. Так все, Дукпа, самообречены на гибель. Иерархия, параграф 409 Цитата «Существует заблуждение, что темные являются антитезой света и потому неизбежны. Это ошибочно. Тьма, антитеза света – ничто иное, как непроявленный хаос». Темные унижают явление борьбы творящего света с хаосом. Довольно было бы человечеству проявлять хаос и в этой великой борьбе сотрудничать с великими духами. Но темные свели одоление необузданных стихий к эгоизму повстанцев и начали вызывать хаос вместо притворения его в рабочую силу. Преступление это велико, и нельзя считать антитезой желание потушить свет. Творческое одоление хаоса или «дракона» Постоянный подвиг, но битва с темными лишь судорога, затрудняющее движение. Тьма хаоса представляет средство для мысленного творчества, но поединок с иерархией темных есть лишь пропущенный срок, так нужный для созидания. Но мало того, темные постоянно вызывают мощные стихии, не зная, конечно, управления ими. Иерархия, параграф 168 Прежде служили черные месы и воздвигали статуи Бафомеду. Теперь они стали опаснее, ибо, подражая нам, они отставили многие ритуалы, но обратились к силе мысли. С нами им трудно бороться, но в случае отделения мышления ученика они могут вредить. Когда указывал сплотиться вокруг владыки, советовал очень необходимое. Вообще следует смотреть на мои указы, как на советы неотложные. Пора понять, что даю учение не на сон грядущий, но для насыщения всей жизни. Иерархия, параграф 110. Цитата. Когда напряжены все космические силы, то не может быть отступления без разрушения. Когда вокруг света группируются светлые,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 Принципы иерархии самый мощный. Каждый явленный сдвиг творится принципом понятия иерархии. Куда может дух направиться без руки ведущей? Куда может глаз обернуться и сердце обратиться? Без иерархии. Так будем помнить наших духовных водителей. Так будем чтить закон иерархии. Агни-йога, параграф 668. Таким образом, из иерархического начала или водительства низшего, высшим, вытекает, что мы, как существа низшие, руководимы высшими, но выше нас есть существа, как светлые, так и темные, а так как каждый из нас имеет руководителя по своему сознанию, соответственно своему устремлению к добру или злу, то естественно, что можно иметь своим руководителем или представителя света, или представителя тьмы. Свобода воли человека есть тот фактор, которым решается вся судьба человека, и в том числе вопрос о его руководителе. Свобода воли человека считается неприкосновенной. Никто не может быть принуждаем следовать по пути добра и света насильно, но каковы человеческие мысли, желания и стремления такого рода силу, он привлекает к себе в качестве своего руководителя. Высшие светлые силы руководят нами и защищают нас от происков темных сил лишь до тех пор, пока мы находимся на правильном пути. С уклонением человека в сторону зла он лишается покровительства светлых сил и неизбежно подпадает под влияние темных Которые, считая Его Своим, будут защищать Его от всякого проникания к Нему истины и света. Кто не с нами, тот против нас, сказал Христос. Смотри, Матфей 12:30. Кто не идет к свету, тот идет во тьму. Других путей нет. Таков закон мироздания. В настоящее время, когда происходит решительный бой, Между светлыми и темными, бой, в котором решается судьба нашей планеты и всего человечества, каждый должен дать себе ясный отчет, куда он идет, кого считает своим руководителем, кому желает победы. Эти устрашающие вопросы, то или иное решение которых определяет судьбу человека, нельзя отклонить от себя, не решив их. Необходимо отнестись к ним сознательно бессознательное отношение к ним есть отдача себя во власть темных ибо светлым бессознательные не нужны погорение людей и овладение ими темными силами происходит в самых широких размерах как уже сказано Для проведения своих идей в мир темные пользуются силой мысли так же, как светлые силы. Для сношения с людьми темные пользуются посредниками. Между человеком и темной силой в каждом случае действуют не менее трех посредников, так что, как говорится в одной из книг учения, не черненьких видите, но сереньких и почти беленьких. Иерархия, параграф 284. Новое учение, говоря столь подробно и ясно о желающих нашей гибели наших врагах, облегчает борьбу с ними, ибо осознание врага есть первый шаг к одолению его. Но для человека одоление невидимых врагов без учителя задача непосильная. Лишь учитель, который их видит и знает, может помочь человеку в этой тяжелой и неравной борьбе, но для этого нужно признать учителя как свою единственную крепость и защиту, как своего единственного заступника и помощника, ибо врагов у человека много, а учитель может быть у него только один. Говорят, любим и почитаем, но сами помнят лишь как о бывшем снеге. Сон для них владыка, но приходит час и станет он жизнью и пищей. Как молния прорезает тьму,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 Примечание Клизовского. Говорил Христос. Иоанн 14,6. И если к единому свету един путь через владыку, то лишь крайнее невежество дозволит разрушение этого единственного пути, говорит новый учитель. Иерархия, параграф 57. Пора это понять. Пора решительно отгородиться от тьмы и стать на сторону света. Пора сказать свету. Иду, твой помощник, и протяну самому солнцу руку мою. Листы сада мории, том второй, параграф 270, Глава восьмая. о сотрудничестве и кооперации. Законы развития жизни из основного единства создают множество, каждая частица которого несет в себе возможность стать подобием породившего его начало. Но развитие множества из основного единства есть лишь часть всего круговорота жизни. Законы эволюции требуют, чтобы развившееся из единства множество вернулось к единству, из которого произошло. Развитие множества из единства есть инволюция. Возвращение к единству есть эволюция. Переход от инволюции к эволюции совершился на нашей планете во время развития четвертой коренной расы. Переживаемое нами время есть переход от одной ступени эволюции, в течение которой закончилось развитие интеллекта, к высшей ступени, к эволюции духовности, когда дух начнет преобладать над интеллектом. Такие переходы от одной ступени эволюции к другой происходят при смене раз, и все это сопровождается столь великими переменами, столь значительными потрясениями и катастрофами что не заметить и не осознать сущности этих перемен и потрясений могут лишь злостно слепые и глухие, которые не хотят ни видеть, ни слышать. Цитата. «Каждая смена рас сопровождается космическими катаклизмами, и это очищение необходимо, чтобы молодая раса могла развиваться».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 В числе тех значительных перемен, которыми сопровождается переход от одной ступени эволюции к другой, существует необходимость перемены сознания. Человечество при переходе этой точки своей эволюции поднимается на более высокую ступень сознания. Эта ступень сознания в переживаемое нами время должна заключаться в том, что человек должен свое старое ограниченное мировоззрение, полное всяких заблуждений, переменить на новое.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 начать сотрудничать с космосом, то есть с природой, с иерархией или творческими силами космоса, и со своими ближними. Вот в общих чертах те перемены, которые должны произойти в сознании человека для того, чтобы он был годен для нового мира и шестой расы, ибо со старым мировоззрением, со старыми понятиями, в новую эпоху, в обещанное всеми пророками Царствие Божие, не войти никому. Цитата «Великой задачей наших действий является помощь человечеству в сдвигах сознания. Наши ученики назначаются этими помощниками. Каждый сдвиг мысли дает следствие. Поэтому миссия наша – привести сознание к сдвигу, и миссия наших учеников – идти с космическим магнитом. Наш дом содержит сущность сдвига сознания и направление к центру эволюции.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 Старый мир ютится во всех частях света, так же новый мир нарождается всюду, вне границ и условий. Старый и новый мир отличаются в сознании, но не во внешних признаках. Возраст и условия не имеют значения. Красные знамена часто поднимаются руками старого мира, полными предрассудков. Часто в уединении бьется сердце полное блистание нового мира. Без снисхождений делит себя мир. На наших глазах, при неумелости, но полной дерзаний, растет новое сознание. Несмотря на опыт, паникает старая мысль. Нет сил, которые могли бы задержать океан нового мира. Мы сожалеем о бесполезной трате энергии отживающего сознания. Мы улыбаемся дерзанием сознающих право расширять новые достижения. Каждая ошибка, совершенная для нового мира, превращается в цветок смелости. Каждое ухищрение, бальзамирование Старого Мира остается остовом ужаса. Старый мир отвергал Матерь Мира, новый начинает ощущать ее прекрасное покрывало. Агни-йога, параграф 55 Строгая закономерность космических явлений представляет собой пример согласованности и сотрудничества сил природы между собой. Смена дня и ночи, времен года, тепла и холода, влажности и сухости, рождения и смерти, так же как смена цивилизаций, культур и эпох, и смена народов, племен и рас, все имеет свою целью эволюцию жизни. И все силы природы направлены и согласованы между собою так, чтобы нигде жизнь не прекращалась и не терпела ущерба в своем развитии. Для того, чтобы цветочное семя превратилось в цветок, необходимы согласованные усилия всех сил природы между собою. Земля дает семени себя самое, свое тело, как основу его существования, и питает его своими соками, Солнце дает ему необходимое для его жизни свет и тепло. Луна посылает необходимые для роста цветка свои лучи ночью. Ветер приносит тучи, которые паят его своей влагой. Лишь согласованное сотрудничество сил природы между собою дает жизнь всякому проявлению жизни. Исключение одной из этих сил исключает возможность появления жизни. Величественную картину грандиозного сотрудничества небесных светил между собою дает астрономия. Все эти миллиарды солнц, планет, комет и прочих небесных тел движутся в беспредельных просторах бесконечного пространства не по случайно взятым направлениям, но по предначертанным космическими законами путям, ведущим к единой цели – трансмутации низшего в высшее К той же великой цели стремятся каждая клетка, каждый атом и каждый электрон, входящий в состав любого проявления единой космической жизни. О влиянии светил на развитие жизни или о сотрудничестве этих светил между собою и с человеком учит астрология. Мы знаем, что то или иное сочетание небесных светил в момент рождения человека – влияет на его характер и намечает его судьбу. Но положение планет влияет на судьбу человека не только в момент его рождения, но и во все следующие моменты его жизни. Всякое человеческое начинание имеет благоприятный или неблагоприятный для него исход в зависимости от того, при каком положении небесных светил оно начато. Кто не знает, что приливы и отливы воды – в океанах есть результат воздействия на Землю, Луны. А появление и исчезновение солнечных пятен влечет за собой вулканические извержения, которые в свою очередь влияют на психику людей. Приближение и удаление любой планеты, всякое появление новой кометы сопровождается тем или иным воздействием как на нашу планету, так и на ее обитателей. Древние народы, изучившие воздействие на человека светил, и расположение их на небе, согласовывали многие свои начинания с фазами Луны и с положением светил на небосводе. Цитата. Явления физические и химические, при касании к ним прочих проявлений тончайших энергий, составляют мощный фактор воздействия на человечество. Если химизм луча отдаленной планеты подавляет человеческий организм,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 И готовое восстание целого народа поникло. Где-то изменились океанские течения, и произошла перемена мировой торговли. Это грубые, очевидные примеры. Но сколько тончайших причин и следствий насыщают пространство и бороздят слои человечества?